Глава вторая Когда близнецы ускакали, и стук копыт замер вдали, Скарлетт, в оцепенении, стоявшая на крыльце, повернулась и словно сомнамбула, направилась обратно к покинутому креслу. Она так старалась ничем не выдать своих чувств, что лицо у нее от напряжения странно онемело, а на губах еще дрожала вымученная улыбка. Она тяжело опустилась в кресло. поджав под себя одну ногу и чувствуя, как сердцу становится тесно в груди от раздиравшего его горя. Она болезненно ощущала его короткие частые толчки и свои странно заледеневшие ладони, и чувство ужасного, непоправимого несчастья овладело всем ее существом. Боль и растерянность были написаны на ее лице. Растерянность избалованного ребенка, привыкшего немедленно получать все, чего не попросит, и теперь впервые столкнувшегося с неведомой еще теневой стороной жизни. Эшли женится на Мелани Гамильтон. Нет, это неправда. Близнецы что-то напутали. Или, как всегда, разыгрывает ее. Не может, не может Эшли любить Мелани. Да и кто полюбит этого бесцветного мышонка? Скарлет с инстинктивным презрением и сознанием своего превосходства воскресила в памяти. Тоненькую детскую фигурку Мелани, ее серьезное личико, напоминающее своим овалом сердечко, такое простенькое, что его можно было даже назвать некрасивым. К тому же Эшли не виделся с ней месяцами. После тех танцев в прошлом году в Двенадцати Дубах он был в Атланте не более двух раз. Нет, Эшли не любит Мелани, потому что... Вот тут уж она никак не может ошибаться. Потому что он влюблен в нее, в Скарлетт. Он любит ее. Это-то она знает твердо. Скарлет услышала, как под тяжелой поступью мамушки в холле задрожал пол. И, поспешно, выпростав из-под себя ногу, постаралась передать лицу, насколько возможно, безмятежное выражение. Ни под каким видом нельзя допустить, чтобы мамушка заподозрила что-то неладное. Мамушка считала всех О'Хара своей непререкаемой собственностью. принадлежащие ей со всеми потрохами, со всеми мыслями и чувствами, и полагала, что у них не может быть от нее секретов, а потому малейшего намека на какую-либо тайну достаточно было, чтобы пустить ее по следу, неутомимую и беспощадную, словно гончая. Скарлет по опыту знала. «Если только любопытство мамушки не будет немедленно удовлетворено, она тут же побежит к хозяйке». и тогда, хочешь не хочешь, придется во всем признаваться или придумывать какую-нибудь более или менее правдоподобную историю. Мамушка выплыла из холла. Эта пожилая негритянка необъятных размеров, с маленькими умными, как у слона, глазками и черной лоснящейся кожей чистокровной африканки, была душой и телом предана семейству Охара и являлась главным оплотом хозяйки дома, грозой всех слуг и нередко причиной слез трех хозяйских дочек. Да, кожа у мамушки была черная, но по части понятия о хороших манерах и чувства собственного достоинства она ничуть не уступала белым господам. Она росла и воспитывалась в спальне Соланш-Робияр, матери эль Охара, изящной, невозмутимой, высокомерной француженки, Одинаково жестко каравшей как детей своих, так и слуг за малейшие нарушения приличий. Будучи представлена к Эллен, мамушка, когда Эллен вышла замуж, прибыла вместе с ней из Саванны в Северную Джорджию. Кого люблю, того уму разуму учу, было для мамушки законом. А поскольку она и любила Скарлет и гордилась ею безмерно, то и учить ее уму разуму не уставала никогда. — А где же жентмуны? — Никак уехали. — Как же вы не пригласили их отужинать, мисс Карлетт? Я уже велела порку поставить два лишних прибора. Где ваши манеры, мисс? Ах, мне так надоело слушать про войну, что я просто была не в состоянии терпеть эту пытку еще и за ужином. А там, глядишь, и папа присоединился бы к ним. И ну, громить Линкольна. — А вы ведете себя. Не лучше любой негритянки с плантацией, мисс. И это после всех-то наших с вашей маменькой трудов. Да еще сидите тут на ветру без шали. Сколько раз я вам толковала и толковала. Попомните мое слово, схватите лихорадку, ежели будете сидеть в вечеру с голыми плечами. Марш в дом, мисс Скарлетт. Скарлет сделанным безразличием, отвернулась от мамушки, радуясь, что та озабоченная отсутствием шали не заметила ее расстроенного лица. — Не хочу. Я посижу здесь, полюбуюсь на закат, он так красив. — Пожалуйста, мамушка, принеси мне шаль, а я подожду здесь папу. — Да вы, похоже, уже простыли? — Голос-то какой хриплый! — еще пуще забеспокоилась мамушка. — Вовсе нет! — досадливо промолвила Скарлет. Принеси мне шаль. Мамушка заковыляла обратно в холл, и до Скарлет долетел ее густой голос, звавший одну из горничных, прислуживавших на верхнем этаже. — Эй, Роза! Сбрось-ка мне сюда шаль, мисс Скарлетт! Затем последовал еще более громкий возглас. — Вот безмозглое создание! Ну, чтоб хоть раз был от нее какой-то прок! Нет, видать, придется самой лезть наверх! Скарлет услышала, как застонали ступеньки лестницы и тихонько поднялась с кресла. Сейчас вернется мамушка и снова примется отчитывать ее за нарушение правил гостеприимства, а Скарлет чувствовала, что не в силах выслушивать весь этот вздор, когда сердце у нее рвется на части. Она стояла в нерешительности, раздумывая, куда бы ей укрыться, пока не утихнет немного боль в груди, и тут ее осенила неожиданная мысль. и впереди сразу забрезжил луч надежды. Отец уехал после обеда в двенадцать дубов с намерением откупить у них Дилси, жену Порка, его лакея. Дилси была повивальной бабкой в двенадцати дубах и старшей над прислугой, и Порк денно и нощно изводил хозяина просьбами откупить Дилси, чтобы они могли жить вместе на одной плантации. Сегодня Джералд.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 и встретить его с безмятежным лицом, не возбуждая подозрений. Еще минута, и до нее долетит стук подков. И она увидит. Вон он, бешеным, как всегда, галопом гонит коня вверх по крутому откосу. Но минуты бежали одна за другой, а Джеральд не появлялся. В ожидании его она смотрела вниз с холма, и сердце у нее снова заныло. — Нет, не правда это, — убеждала себя она. — Но почему он не едет? —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 Пожимал плечами и возвращался в другой лучший мир, к своим книгам и музыке. Скарлет не понимала, как мог он, чья душа была для нее потемки, околдовать ее. Окружавший его орел тайны возбуждал ее любопытство, как дверь, которой нет ключа. Все, что было в нем загадочного, заставляло ее лишь упорнее тянуться к нему, а его необычная сдержанная обходительность лишь укрепляла ее решимость полностью им завладеть. Она была молода и избалована. Она еще не знала поражений и ни секунды не сомневалась в том, что рано или поздно Эшли попросит ее стать его женой. И вдруг, как гром среди ясного неба, эта ужасная весть. Эшли сделал предложение Мелани. Да нет, не может быть. Как же так? Ведь не далее, как на прошлой неделе, когда они в сумерках возвращались верхом с прогулки, он неожиданно произнес... — Мне нужно сказать вам нечто очень важное, Скарлет, но я просто не знаю, с чего начать. У нее бешено заколотилось сердце от сладкого предчувствия, и, понимая, что желанный миг наконец настал, она скромно опустила глаза, но тут Эшли прибавил — впрочем, нет, не сейчас. Мы уже почти дома, у нас не будет времени на разговор. — Ах, какой же я трус, Скарлет!" И, пришпорив коня, он следом за ней взлетел на холм к усадьбе. Сидя на поваленном дереве, Скарлет вспомнила эти слова, переполнившие ее тогда такой радостью, и внезапно они обрели для нее совсем иной, ужасный смысл. А может быть, он просто хотел сообщить, что обручен с другой? Господи, хоть бы папа вернулся. Она не в силах была больше выносить это состояние неизвестности, снова и снова нетерпеливо вглядывалась она вдаль, но все было напрасно. Солнце уже закатилось, и багряный край небес поблек. Став тускло-розовым. Лазурь над головой постепенно окрашивалась в нежные, Зеленовато-голубые, как яйцо зарянки, тона, И таинственная сумеречная тишь природы Неслышно обступала скарлет со всех сторон. Призрачный полумрак окутывал землю, Красные борозды пахоты и красная лента дороги, Утратив свой зловещий кровавый оттенок, Превратились в обыкновенную бурую землю. На выгоне по ту сторону дороги Лошади, коровы и мулы тихо стояли возле изгороди в ожидании, когда их погонят к конюшням, к коровникам и к ужину. Их пугал темный силуэт зарослей вдоль реки, и они придали ушами в сторону Скарлетт, словно радуясь соседству человека. В этом призрачном полумраке высокие сосны в пойме реки, такие сочно-зеленые при свете дня, казались совершенно черными на блеклой пастели неба. Могучие, величественные гиганты, они стояли сомкнутым строем, преграждая доступ к неспешно бегущей желтой воде. Белые трубы усадьбы Уилксов на том берегу реки, на холме, меркли все больше среди густой темной зелени дубов, и только мерцавшие кое-где огоньки зажженных к ужину ламп манили на ночлег. Влажное теплое дыхание весны, напоенное запахом свежевспаханной земли и молодых, рвущихся к небу побегов сладко обволакивала скарлет весна закаты нежно зеленая поросль никогда не пробуждали в душе скарлет ощущение чуда прекрасное было повседневностью частицей жизни как воздух как вода ее сознание было восприимчиво к красоте лишь вполне конкретных осязаемых предметов породистых лошадей женских лиц нарядных одеяний И все же торжественная тишина этих сумерек, спустившихся на возделанные земли Тары, принесла успокоение ее взбаламученной душе. Она любила эту землю, любила безотчетно и беззаветно, как любила лицо матери, склоненное в молитве при свете лампады. А Джералда все еще не было видно на безлюдной извилистой дороге. Если сидеть здесь и ждать, мамушка без сомнения отыщет ее и прогонит в дом. Продолжая вглядываться в уходящую во мрак дорогу, она вдруг услышала стук копыт, долетевший от подножья холма со стороны выгона и увидела разбегающихся в страхе коров и лошадей. Джеральд О'Хара возвращался домой напрямик через поля и гнал коня во весь опор. Он взлетел на холм на своем плотном длинноногом гунтере, похожей издали на мальчишку, оседлавшего коня себе не по росту. Седые волосы его стлались на скаку по ветру, он стегал лошадь хлыстом и понукал криком. Забыв на мгновение о снедавшей ее тревоге, Скарлетт с гордостью и нежностью любовалась отцом, ибо, что ни говори, а Джеральд О'Хара был лихим наездником. «Стоит ему выпить, и его тут же понесет махать через изгороди», — подумала Скарлетт. «А ведь как раз на этом месте, в прошлом году, он вылетел из седла и сломал ногу. Хороший вроде бы получил урок». Да еще клятвенно обещал маме прекратить эти штуки. Скарлет не испытывала ни малейшего страха перед отцом. Он был как бы ее сверстником, даже больше, чем сестры. Ведь Джеральд, словно мальчишка, любил втайне от жены скакать по полям напрямик. А Скарлет, тоже большая охотница до всяких эскапад, была его верной союзницей против мамушки. Она поднялась с дерева поглядеть, как он будет прыгать. Высокий жеребец приблизился к ограде и, подобравшись без малейшего, казалось усилия, взял препятствие под лекующие возгласы седовласого всадника, махавшего в воздухе хлыстом. Не замечая дочери, стоявшей в тени под деревьями, Джеральд одобрительно потрепал лошадь по холке и свернул на дорогу. Любому коню в округе даже очков, а может, и во всем штате, гордо поведал он своему жеребцу. И ирландский акцент, от которого ему так и не удалось избавиться за все тридцать девять лет жизни в Америке, отчетливо прозвучал в его речи. Затем он поспешно принялся приглаживать волосы и оправлять мятую выбившуюся из-за пояса сорочку и съехавший на богастук. галстук. Скарлетт понимала, что эти прихорашивания нужны для того, чтобы предстать перед женой в таком виде, какой подобает джентльмену. степенно возвратившемуся домой верхом после визита к соседям. И тут же она сообразила, что это дает ей повод начать разговор, не открывая истинной цели своего появления здесь. Она звонко рассмеялась. Джаралд, как она и ожидала, вздрогнул от неожиданности, затем увидел ее и придержал жеребца. Вид у него сделался сконфуженный и вместе с тем вызывающий. Он спешился с трудом. Поврежденное колено еще давало себе знать, и, ведя лошадь в поводу, направился к дочери. Так, — Так-так, мисс, — сказал он и ущипнул ее за щеку. — Вы, значит, взялись шпионить за мной. И совсем как ваша сестрица с Юлин на прошлой неделе побежите жаловаться маменьке. Голос его звучал негодующе и в то же время жалобно. И Скарлет, желая немного подразнить его, насмешливо прищелкнула языком и потянулась поправить ему галстук. На нее пахнуло крепким запахом виски и более слабым свежей мяты, и еще пахло жевательным табаком, кожей и лошадьми. Этот с детства любимый запах был всегда связан в ее представлении с отцом, но безотчетно нравился ей и как принадлежность других мужчин. — Нет, па, я же не ебеда, вроде с Юлин, заверила она отца. и, отступив на шаг, окинула его оценивающим взглядом, дабы удостовериться, что все в порядке. Джеральд был невысок ростом, чуть больше пяти футов, но обладал таким массивным торсом и могучей шеей, что, сидя, производил впечатление крупного мужчины. Этот могучий торс держался на двух коротких, но чрезвычайно крепких ногах, неизменно обутых в сапоги из самой лучшей кожи, и столь же неизменно широко расставленных, как у задеристого мальчишки. Низкорослые мужчины обычно кажутся немного смешными, если начинают пыжиться и напускать на себя важность. Но бойцовский петух, даже если он мал, всегда пользуется уважением на птичьем дворе. И то же самое можно было сказать о Джералде О'Хара. Ни одному самому отчаянному смельчаку не пришло бы в голову отозваться о Джералде О'Хара, как о смешном маленьком коротышке. Ему уже стукнуло шестьдесят, и его жесткие курчавые волосы выбелила и посеребрила седина, но на лукавом лице этого жизнелюбца еще не обозначилось морщин. А небольшие голубые глаза были по-прежнему молоды, и взгляд юношески безмятежен и тверд, ибо Джеральд О'Хара не привык терзать свой мозг отвлеченными проблемами, выходящими за пределы целесообразности прикупа или блефа при игре в покер. И более типичную ирландскую физиономию, широкоскулую, краснощекую, большеротую, курносую и воинственную, не так-то легко было бы сыскать на всем пространстве его далекой, давно покинутой родины. А под этой холерической внешностью скрывалось нежнейшее из сердец. Вопли раба, получавшего, быть может, и заслуженную порку. Детский плач или жалобные мяуканье котенка были невыносимы для его ушей. Но пуще всего на свете он страшился, как бы эта его слабость не была кем-нибудь подмечена, и даже не подозревал, что через пять минут после знакомства с ним его доброта бросалась в глаза каждому. Такое открытие нанесло бы самолюбию Джеральда чувствительнейший удар. Ведь ему казалось, что, заслышав громовые раскаты голоса хозяина, Все, трясясь от страха, опрометью, бросаются исполнять его волю. Он был далек от мысли о том, что только одному голосу, негромкому голосу его жены, повиновалось все в поместье. Это должно было навеки остаться для него тайной, ибо все, начиная с Эллен и кончая самым тупым негритенком, были участниками безмолвного деликатного заговора. Хозяин должен считать, что здесь его слово — закон. А уж Скарлетт бурные вспышки его гнева не пугали и подавно. Она была старшей из детей Джералда, и теперь, когда трое его сыновей лежали в могилах на семейном кладбище, и стало очевидно, что он уже не будет иметь наследника, у него мало-помалу образовалась привычка беседовать со Скарлетт как мужчина с мужчиной, что весьма льстило ее тщеславию, и она полюбила эти беседы. Скарлетт больше походила характером на отца, чем ее сестры. Мечтательная хрупкая Кэррин, в крещении Кэролайн Айрин и изящная Сьюлин, крещенная Сьюзен Эленор, чрезвычайно гордившаяся своими аристократическими манерами. Более того, Джеральда и Скарлетт связывали узы взаимного укрывательства. Если Джеральд ловил Скарлетт на месте преступления, когда она, ленясь прогуляться полмили до ворот, перелезала через ограду, или засиживалась допоздна на ступеньках крыльца с очередным поклонником, он самолично, яростно отчитывал ее, но никогда не сообщал об этом ни Эллен, ни мамушке. Если же Скарлетт видела, что отец, невзирая на данное жене обещания, скачет верхом через изгороди или ненароком узнавала от местных кумушек подлинную сумму его карточного проигрыша, она, в свою очередь, тоже воздерживалась за ужином от упоминания об этих его провинностях, Не в пример Сьюлин, выдававшие его секреты сделаны невидным видом. Джеральд и Скарлет торжественно заверяли друг друга, что все эти мелочи только зря взволновали бы Эллен, и посему никакая сила на свете не заставит их ранить ее нежные чувства. Скарлет, вглядываясь в смутно различимое в меркнущем свете лицо отца, безотчетно почувствовала себя увереннее от его близости. Его грубоватая простота, исходившая от него жизненная сила, находили в ней живой отклик. Будучи от природы совершенно неспособной к самоанализу, она не отдавала себе отчета в том, что те же свойства присущи и ей, несмотря на все усилия Эллины-мамушки, пытавшихся на протяжении шестнадцати лет перекроить ее на свой лад. «Ну, теперь у вас вполне благопристойный вид», — сказала она, — «и если вы будете держать язык за зубами, никто не заподозрит. что вы опять откалывали свои номера. Хотя после того, как вы в прошлом году сломали ногу, прыгая через эту самую изгородь, мне кажется, не хватало еще, черт побери, чтобы я получал указания от дочери, через что мне дозволено прыгать!» — загремел Джеральд, снова ущипнув ее за щеку. «Моя шея! Надо полагать, это моя шея! И только моя!» «А вот что вы, мисс, делаете здесь, да еще в таком виде, без шали?» Понимая, что отец пользуется своим излюбленным способом, чтобы увильнуть от неприятного разговора, Скарлетт сказала, беря его под руку, «Я дожидалась вас. Я же не знала, что вы так задержитесь. Мне хотелось узнать, удалось ли вам купить Дилси?» «Купил, купил. Отвалил за нее больше денег, чем мне по карману». И ее купил, и эту ее девчонку, Присси. Джон Уилкс хотел мне их подарить, но Джералд Охара никогда не допустит, чтобы про него говорили, будто он способен использовать дружбу в корыстных целях при заключении торговой сделки. Я заставил Джона взять с меня за них три тысячи. — Боже милостивый, неужели три тысячи, папа? И совершенно ни к чему было покупать еще и Присси. Вот как! Оказывается, я уже дожил до того, что мои поступки выносятся теперь на суд моей дочери. Высокопарный изрек Джералд. Присси — славная девчушка. И посему, я прекрасно ее знаю, хитрое и глупое создание, спокойно стояла на своем Скарлет, немало не испугавшись взрыва его негодования. И купили вы ее только потому, что об этом просила Дилси. Очередной раз, увлеченный в добром поступке, Джеральд, как всегда, смутился и обескураженно умолк, а Скарлетт откровенно рассмеялась над его бесхитростной ложью. — Ну и что с того? А какой был бы толк покупать Динси, если бы она все время убивалась из-за дочки? Ладно, больше ни одному своему негру не позволю жениться на негритянке с чужой плантацией. Слишком дорого обходится. Однако пора. Пошли ужинать, малышка. Сумрак сгущался. Последние зеленоватые отблески заката догорели на небе, и в теплом, напоенном весенними ароматами воздухе уже ощущалась ночная прохлада. Но Скарлет медлила, не зная, как навести разговор на Эшли так, чтобы отец не разгадал ее мыслей. Это было непросто, ибо Скарлет отнюдь не отличалась изворотливостью ума, и Джеральд столь же легко распознавал ее уловки, как она его, и не проявлял при этом особого такта. — Как они там все, в двенадцати дубах? — Да как обычно. Заезжал Кейт Калверт, и, покончив насчет Дилси, мы посидели на веранде, выпили пунша. Кейт только что вернулся из Атланты, а там все очень взволнованы слухами о войне. Только и разговор, что об этом. Скарлетт вздохнула. Если Джеральд пустился рассуждать о войне и выходе Джорджии из Союза Штатов, этого хватит на целый час. Она прервала его, направив разговор в другое русло. — А о завтрашнем барбекю разговора не было? — Говорили, припоминаю. — Мисс... Э, э, постой, как же ее звать-то? Ну, ты знаешь, славная такая малютка, двоюродная сестричка Эшли, та, что была у нас в прошлом году, вспомнил, мисс Мелани Гамильтон. Она только что приехала из Атланты со своим братом Чарльзом и... — О, вот как уже приехала. Да — Да-да, приехала. Очень милое создание, держится так скромно, как подобает девушке. Ну, пошли же, чего ты опять стала, твоя маменька, хватится нас. Сердце Скарлетт упало. Она еще питала безрассудную надежду, что какие-нибудь обстоятельства помешают Мелани Гамильтон покинуть родную Атланту. Но похвалы отца, расточаемые всему, что в этой девушке было так чуждо ей самой, заставили ее пойти напролом. А Эшли тоже был там? «Если был...» Джеральд выпустил руку дочери и, повернувшись, пытливо на нее поглядел. «За этим ты сюда и пришла? К чему же ходить вокруг да около?» Скарлетт растерялась и с досадой почувствовала, что краснеет. «Что ж ты молчишь?» Она по-прежнему не проронила ни звука, сожалея в душе, что отца нельзя схватить за плечи, тряхнуть, заставить замолчать. «Он был там...» и очень ласково расспрашивала тебе, так же, как и его сестры, и все выражали надежду, что ты непременно побываешь у них завтра на барбекю. И я, — не без лукавства, — добавил он, — заверил их, что, конечно, ничто не может тебе помешать. Но ну, теперь выкладывай, что у тебя, Сэшли? — Ничего, — сказала Скарлетт и потянула его за рукав. — Пошли домой, папа. — Так, теперь ты заторопилась домой, — промолвил он. — Ну, а я намерен теперь стоять здесь, пока ты мне все не объяснишь. Последнее время с тобой, похоже, творится что-то неладное. Он что, заигрывал с тобой? Может, делал тебе предложение? — Нет, — отрезала Скарлет. И не сделает, — сказал Джеральд. Скарлет вспыхнула, но Джеральд властным жестом не дал ей заговорить. — Помолчите, мисс. Сегодня Джон Уилкс сообщил мне под большим секретом, что Эшли женится на мисс Мелани, и завтра будет объявлена их помолвка. Рука Скарлетт, вцепившаяся в его рукав, безжизненно повисла. Значит, это все-таки правда. Боль, словно хищный зверь, вонзила когти в ее сердце. Она перехватила взгляд отца и уловила в нем и сострадание, и досаду. Эта проблема была совсем не по его части, и он не знал, как к ней подступиться. Любя дочь, он вместе с тем чувствовал себя не в своей тарелке из-за того, что Скарлетт вынуждала его улаживать ее детские беды. Эллен, то знает, как в таких случаях надлежит поступать. Скарлетт следовало бы обратиться к матери. «Зачем ты выставляешь себя на посмешище? Позоришь и себя, и всех нас!» — заговорил он, как всегда в минуты волнения, повышая голос. — Вешаешься на шею парню, который тебя знать не хочет. А ведь к тебе готов посвататься любой самый видный жених в графстве. Гнев и оскорбленная гордость заглушили на мгновение боль. — Я не вешалась ему на шею. Просто эта новость удивила меня. — Ай ты врешь, — сказал Джеральд, и, вглядевшись в ее убитое горем лицо, добавил в порыве доброты и жалости. — Прости меня, доченька. Но и ты же еще ребенок, и поклонников у тебя хоть пруд-пруди. Маме было пятнадцать лет, когда она выходила за вас замуж, а мне ведь уже шестнадцать, — глухо пробормотала Скарлет. Твоя мать — другое дело, — сказал Джеральд. Она никогда не была такой вертихвосткой, как ты. Ну-ну, дочка, голову выше. На будущей неделе мы с тобой поедем в Чарльстон, к твоей тетушке Евлалии, И ты... Как послушаешь, что они там рассказывают про Форт Самтер, так тут же и думать перестанешь о своем Эшли. — Он считает меня ребенком, — подумала Скарлет. Горе и досада нацосковали ей язык. Куплю ей, дескать, новую погремушку, и она забудет, что набила себе на лбу шишку. — И нечего смотреть на меня бешеными глазами, — сказал Джеральд. Будь у тебя в голове побольше мозгов, давно могла бы выйти замуж хоть за Брента, хоть за Стюрта Тарлтона. Подумай-ка над этим, дочка. Входи замуж за одного из близнецов, и мы с Джимом Тарлтоном соединим наши плантации, а для тебя построим красивый дом как раз посередине, на границе между ними, там, где большая сосновая роща, и... Да перестаньте вы разговаривать со мной, как с ребенком, — не выдержала Скарлетт. Не хочу я ехать ни в какой Чарльстон, и не нужен мне ваш дом, и не желаю я выходить замуж ни за одного из близнецов. Никто мне не нужен, кроме...» Она прикусила язык, но, увы, слишком поздно. Голос Джералда звучал на этот раз странно спокойно, и слова падали медленно, словно он раздумчиво выбирал их из того запаса, к которому редко приходилось прибегать. «Никто, значит, тебе не нужен, кроме Эшли, а его-то ты получить и не можешь. Если бы даже он захотел жениться на тебе, я бы с большой неохотой дал свое согласие, хотя Джон Уилкс и лучший мой друг». И, видя, что его слова поразили Скарлетт, он добавил, «Я хочу видеть мою дочь счастливой, а ты никогда не была бы счастлива с ним». «О, да, да, я была бы счастлива, очень!» «Нет, дочка, никогда!» «Чтобы брак был счастливым, муж и жена должны быть из одного теста!» У Скарлетт едва не слетели с языка неосторожные слова. «Но вы же счастливы, хотя совсем не из одного теста с мамой!» Однако она вовремя удержалась, понимая, что за подобную наглость может заработать пощечину. «Уилксы совсем другого сорта люди!» «Не такие, как мы», — продолжал Джеральд, все так же медленно подбирая слова. «Да они и ни на кого во всей нашей округе не похожи. Я таких, как они, больше и не встречал нигде. Они странный народ. И это хорошо, что в их роду так повелось жениться на своих двоюродных сестрах и оставлять, так сказать, все свои странности при себе». «Да нет же, папа!» Если вовсе не, придержи язык, котенок. Ничего плохого, я про этого малого сказать не хочу, он мне нравится. Я говорю странный, не в смысле поврежденный в уме. И таких подвигов, как за калвертами, которые могут просадить на скачках все состояние, или как за тарлтонами, у которых один-два пьяниц в каждом поколении, или как за фонтейнами. которые все отпетые буяны и готовы пристрелить человека за любую бездельцу, таких подвигов за ним, конечно, не водится. Но только это все обычные дела, каждому понятные, и если Бог уберег от такого Джералда Охара, так это ему просто повезло. И опять же, я вовсе не считаю, что Эшли стал бы тебя поколачивать или наставлять тебе рога, впрочем, это бы еще полбеды, потому что тут ты, может, сумел бы его понять. Но он совсем по-особому странный человек, и понять его невозможно. Я его люблю, но зарежь меня, если я понимаю хоть половину из того, что он говорит. Ну, скажи мне, доченька, скажи, положа руку на сердце, ты что-нибудь понимаешь во всей этой галиматье, которую он несет про книжки, музыку, стихи, картины и прочую чепуховину? — Ах, папа! — нетерпеливо вскричала Скарлетт. — Будь я его женой, со мной он стал бы совсем иным. — Вот оно что, ты так полагаешь? — язвительно промолвил Джеральд, бросив на нее испытующий взгляд. — Плохо же ты знаешь мужчин, не говоря уж об Эшли. Ни одна жена на всем свете не сумела еще переделать мужа. И советую тебе зарубить от себе на носу. А уж чтоб переделать кого-нибудь из Уилксов, да тут сам всемогущий бог тебе не поможет, дочка. Весь род у них такой, такими они были испокон веков, и такими верно, останутся. Говорю тебе, это у них в крови. Ты что, не видишь, как они носятся то в Нью-Йорк, то в Бостон, послушать оперу или поглядеть на какие-то там масляные полотна, и целыми ящиками заказывают себе у Янки французские и немецкие книжки, а потом дни и ночи просиживают за этими книжками. Или раздумывает бог весть о чем, вместо того, чтобы поехать на охоту? Или составить партию в покер, как подобает, настоящим мужчинам? Во всем графстве никто лучше не сидит в седле, чем Эшли. Вне себя воскликнула Скарлет, глубоко задетая тем, что ее любимого заподозрили в недостатке мужественности. Никто, разве что его отец. И кто, как не Эшли, всего на прошлой неделе выставил вас в Джонсборо на двести долларов в покер? Откуда тебе известно, что надо двести? Калвертские мальчишки опять распустили язык, — сердито пробормотал Джеральд. Эшли никому не уступит ни в сетле, ни за карточным столом. Разве я против этого спорю, дочка? Да и миллион крепок. Любого из старлтонских мальчишек свалит под стол. Это все так. Да только у него к этому вовсе не лежит душа. Вот почему я говорю, что странный он человек. Скарлет молчала. У нее стало еще тяжелее на сердце. Ей нечего было возразить отцу, она понимала, что он прав. Эшли нисколько не тянула ко всем этим лихим забавам, в которых он принимал участие, с таким блеском. Он просто проявлял вежливый интерес к тому, чему другие отдавали душу. Правильно разгадав причину ее молчания, Джеральд потрепал ее по плечу и торжествующе произнес. — Вот видишь, Скарлетт, ты сама понимаешь, что я прав. — Ну, на что тебе такой муж как Эшли? У всех у них мозги на бекрень у этих Уилксов. И, помолчав, прибавил вкратчиво. — А Тарлтонов я просто так помянул, не нравится, не надо. Они славные парни, но если тебе больше по сердцу Кейт Калверт, то по мне и он хорош. Калверт и все добрый народ, хоть старик и взял себе в жены Янки. — А когда пробьет мой час... — Слушай, детка... — Я завещаю Тару тебе и Кейду. — Не пойду я за Кейда, хоть меня золоти! — со злостью выкрикнула Скарлет. И перестаньте же навязывать его мне, слышите? И не нужна мне ваша Тара и ваши дурацкие плантации. К чему все это, если... Она хотела сказать, если я не могу иметь того, кого хочу. Но Джералд, ужаленный в самое сердце пренебрежением, с каким был отвергнут его великодушный дар, Его Тара, которая, не считая, разумеется, Эллен, была ему дороже всего на свете, не дал ей договорить. — От да. вас ли я это слышу, Скарлетт О'Хара? — По-вашему, значит, Тара — ничего не стоящий клочок земли? Скарлетт упрямо мотнула головой. Она была так несчастна, что ей уже было все равно. Отец рассвирепеет, ну и пусть. — Земля! — Единственное на свете, что имеет ценность! — воскликнул Джеральд, вне себя от возмущения, воздев над головой свои короткие руки, словно призывая небо в свидетели. — Потому что она единственное, что вечно, и не мешало бы тебе зарубить себе это на носу. Единственное, ради чего стоит трудиться, за что стоит бороться и умереть! — Ах, папа! — презрительно молвила Скарлетт. Вы рассуждаете, как настоящий ирландец. А разве я когда-нибудь это устыдился? Напротив, я этим горжусь. И вы тоже наполовину ирландка не забывайте, мисс. А для того, у кого есть хоть капля ирландской крови в жилах, его земля — это то же, что родная мать. И мне сейчас стыдно за тебя. Я предложил тебе в дар прекраснейшую из всех земель. не считай, конечно, графство Мид в Старом Свете. А ты что, презрительно фыркнула? Джеральд в своем праведном гневе распалялся все больше и больше, но что-то в потухшем лице Скарлет заставило его изменить тон. — Впрочем, ты еще молода. Она еще пробудеется в тебе, любовь к своей земле. Иначе и быть не может, ведь ты тоже ирландка. А сейчас ты еще ребенок. И у тебя одни мальчишки на уме. Станешь постарше, сама все поймешь. А пока подумай насчет Кейда или одного из близнецов или кого-нибудь из сынков Эвана Монро, и ты увидишь, какую шикарную я тебе закачу свадьбу. Ах, папа!» Но разговор этот уже до утомил Джеральда, и терпение его истощилось. «Надо же, чтобы все это свалилось именно на его плечи». И особенно досадно было то, что Скарлет все еще казалась удрученной после того, как он предложил ей на выбор лучших женихов графства и тару в придачу. Джеральд привык, чтобы его дары принимались с благодарными поцелуями и аплодисментами. — Ну, хватит дуться, мисс! — Кого ты изберешь себе в мужья не имеет большого значения, если это будет джентльмен, южанин и человек достойный, а любовь приходит к женщине уже в браке. «Ах, папа, какие у вас старомодные взгляды!» «И очень правильные, кстати. На что нам вся эта любовная чепуха, на новомодный манер, все эти браки по любви, как у слуг или как у Янки? Лучшие браки — это те, когда родители сами выбирают супруга для своей дочери. Ну, разве может такая глупышка как ты, разобраться, где хороший человек, а где негодяй? Погляди хоть на Уилксов. А откуда в них такая сила, такое достоинство? У всех, из поколения в поколение». Да потому что они заключают браки среди своей родни, женятся на двоюродных сестрах, так уж у них заведено!» «Ах, боже мой!» — вскричала Скарлетт. Слова отца снова разбередили рану, напомнив ей о неотвратимости предстоящего союза. Джеральд беспомощно потоптался на месте, глядя на ее понурую голову. «Да ты никак ревёшь!» — спросил он, неуклюже взяв ее за подбородок и стараясь запрокинуть ей голову и сам уже чуть не плачь от жалости. — Нет! — выкрикнула она, резко отстраняясь от него. — Ты лжешь, и за это я тобой горжусь. Я рад, что в тебе есть гордость, котенок, и завтра на этом барбекю ты должна держаться гордо. Не хватает только, чтобы тебя подняли на смех. И по все округе пошли сплетни, что ты бегаешь за парнем, который никогда не предлагал тебе ничего, кроме дружбы. И вовсе это не так, — с грустью думала Скарлет. Я для него не просто друг, я же знаю, я чувствую это. Будь у меня еще хоть немножко времени, я бы заставила его заговорить. Все ведь это только потому, что у этих Уилксов принято жениться на кузинах. Джеральд взял ее руку и продел под свой локоть. А теперь мы пойдем ужинать, и весь этот разговор останется между нами. Я не хочу расстраивать твою мать, и тебе не советую. А ну давай, дочка, высморкайся. Скарлет высморкалась в свой истерзанный носовой платок, и они рука об руку зашагали по темной аллее. А лошадь медленно пошла за ними. Возле дома Скарлет хотела было снова что-то сказать, но тут на ступеньках крыльца она различила фигуру матери. Элен была в шляпе, шали и метенках, а за ее спиной, с лицом мрачнее тучи, держа в руках черную кожаную сумку с бинтами и лекарствами, стояла мамушка. Эту сумку Эллен О'Хара всегда брала с собой, когда на плантации кто-нибудь заболевал, и она шла оказать больному помощь. В минуты возмущения и без того оттопыренная нижняя губа мамушки выпячивалась еще дальше, И Скарлет с одного взгляда поняла, что-то вызвало неодобрение мамушки, и она вся кипит. «А мистер О'Хара?» — заметив их приближение, окликнула мужа Эллен. Мать Скарлет принадлежала к тому поколению, которое считало необходимым соблюдать известный декорум. В отношениях между супругами, даже после семнадцати лет брака, увенчавшегося появлением на свет шестерых детей, «Мистер Ухар, у слоты беда. Эмми разрешилась от бремени, но ребенок умирает, и его надо окрестить. Мы с мамушкой хотим пойти туда, поглядеть, чем можно помочь. В голосе ее звучала вопросительная интонация, словно она и спрашивала у Джералда согласия, что, разумеется, было простой формальностью, но чрезвычайно льстила Джералду. Часочсу не легче, — сразу вспылил Джералд. Неужели это белая рвань не может дать нам спокойно поужинать? А мне как раз не терпится рассказать вам, что говорят в Атланте о войне. Что ж, ступайте, миссис Ухара. Вы же иначе не сопнете глаз до утра, все будете терзаться, что у кого-то беда о вас там не было. Да, она только голову на подушку и тут же опять вскочит и бежать. То надо какого-то негра полечить. то кого-то из этих белых бедняков, будто уж они сами о себе позаботиться не могут. Глухо проворчала мамушка, спускаясь с крыльца и направляясь к стоявшей в боковой аллее коляске. — Замени меня за столом, дорогая, — сказала Элен, и ее обтянутая метенкой рука нежно коснулась щеки Скарлетт. Немеркнущая магия этого прикосновения, тонкий аромат сухих духов лимонной вербены — И легкий шелест шелкового платья, как всегда, трепетом отозвались в сердце Скарлет, несмотря на душившие ее слезы. В присутствии Эллину Скарлет захватывала дух. Мать была неким чудом, по странному волшебству, обитающим под одной с ней кровлей, неотразимо прекрасным, внушающим благоговейный трепет и неизменно приносящим утешение во всех горестях. Джеральд помог жене сесть в коляску и дал кучеру наставления не гнать лошадей и ехать с осторожностью. Тоби, двадцать лет ходивший за лошадьми Джеральда, негодующе скривил губы. Хозяин мог бы и не совать нос в его дела. Мамушка восседал рядом с ним, дополняя собой картину нескрываемого африканского недовольства поведением хозяев. — Если бы мы поменьше помогали... — Этим несчастным Слеттери, — хмуро раздумывал Джеральд, — они бы с охотой продали мне свои жалкие несколько акров болотистой низины и освободили бы графство от своего присутствия. Но тут в мозгу у него привычно мелькнула мысль о хорошей шутке, и, повеселев, он сказал. — Давай-ка, дочка, скажем Порку, что я решил не покупать дилси, а вместо этого продал его самого Джона Уилксу. Бросив по воде болтавшемуся поблизости негритенку, Джеральд поднялся на крыльцо. Горести Скарлет были им уже позабыты, а мысли полны одним, как получше разыграть своего черного лакея. Скарлет медленно чувствуя холодную тяжесть в ногах, последовала за отцом. Ее брак с Эшли выглядел бы, в конце концов, ничуть не более странным, чем союз ее отца с Эллен Рубияр в супружестве Эллен Охара. и в который уж раз она с недоумением спросила себя как это могло произойти что ее недалекий грубоватый папаша ухитрился взять себе в жену такую женщину как ее мать ибо двух более несхожих по рождению воспитанию и образу мыслей людей просто невозможно было себе представить